7. Скоро мы опять оказались в сквере, у фонтана с глобусом. Над гранитным шаром изгибались пересыпанные колючими вспышками струи, дрожали радуги. В бассейне шумно плескалась ребятня. Не только малыши, но и мальчишки вроде Вовки. вовка смотрел и возбужденно поводил плечами. «Может, хочешь поболтыхаться понимающий сказал я. «Да, я бы хотел. Только не здесь. Давай поедем на пляж, а?» На пляж так на пляж, и мы поехали на автобусе к Еремеевскому озеру, который для нашего города все равно, что для Одессы Черное море. Здесь и песчаный берег, и кафе на сваях, и яхт-клуб, и прочие летние радости. Только вот вода явно не морская, пресная, противная на вкус и прям, скажем, не идеальной чистоты. В этом году санэпидстанция уже не раз струбила по всем каналам. Купаться нельзя, кишечные палочки и все такое. Я на всякий случай сказал про это Вовке. «А мне не все ли равно?» — бодро отозвался он. «Главное, ты воду внутрь не глотай». «Медсестра Лидия мне много раз авторитетно внушала, заразок к не липнет. Да я и не буду купаться, просто посижу, позагораю». «Почему?» — огорчился Вовка. «Ну, плавки-то я не взял. У тебя нормальные трусики, а у меня семейные. Неловко при честном народе». «Жалко». «Ну ладно, я тебе без купания устрою водную процедуру». «Не вздумай!» Он засмеялся. Пассажиров в автобусе было немного. Ехал он быстро и без тряски, в окна прохладно дуло. Одно удовольствие. И на пляже было хорошо, немноголюдно. Видимо, в субботний день масса народа подалась на дачи и в леса, несмотря на вопли медиков про опасность клещей. Мы устроились на еще не затоптанном песке, недалеко от воды. Я снял рубашку и майку, стянул туфли и носки, подвернул брюки, сел на песок. Овк тоже скинул одежду, затанцевал на песке, тощий, незагорелый, в синих трикотажных трусиках с якорем на заднем кармашке. Оглянулся на меня. «Ну, я пошел». «Далеко не заплывай». «Не, я у берега». И побежал к воде, ломкий, похожий на куклу из лучинок. Сперва я следил с беспокойством. Понятно, что ангелы не тонут, но все-таки. Однако Вовка и правда не заплывал далеко. Метров десять в размашку от берега, потом обратно. Покувыркался на мелководье среди других ребят, по-свойски поперекидывался с ними большущим пестрым мечом и, по-моему, даже поговорил о чем-то. Потом компания высыпала на берег, а Вовка поплавал туда-сюда еще. Следить за ним было удобно. Он не снял бейсболку, и его голова прыгала на воде, будто красный поплавок. Я смотрел, смотрел на этот поплавок, а потом незаметно отвлекся. Посреди озера, где вода казалась по-морскому синей, неспешно двигались белые треугольники парусов. Наверное, проходила регата. По дальнему берегу пробегали электрички, их стекла отбрасывали солнечные зайчики. Вскрикивали тепловозы, шелестел ветерок. В таком умиротворении пребывал я несколько минут, Потом спохватился, поспешно зашарил глазами по прибрежной воде. «Красного поплавка не было?» «Ага, этот негодный тип на цыпочках шел по берегу ко мне. Бейсболку он держал в руках, полную воды. Снизу из нее бежала струйка. Вовкины цели не вызывали сомнения». «Не смей!» — завопил я и вскочил. Вовка захохотал, плеснул на меня издалека и попал лишь чуть-чуть по локтю. «Я погнался за ним». Он сперва убегал зигзагами и повизгивал, но скоро брякнулся животом на песок. «Ванечка, я больше не буду!» Я отобрал у него сырую тяжелую бейсболку, хлопнул ею по тощей спине. Он глянул через плечо мокрым светло-синим глазом. «Справился с маленьким, да?» Ухватив маленького подмышку, я понес его на прежнее место, к одежде. Вовка был удивительно легкий. Его ноги болтались, как у обессилевшего Буратино. Он опять повизгивал и хихикал. Я уронил Вовку рядом с его штанами. Он быстро сел, уткнулся подбородком в обшарпанные колени. Я сел рядом. Вовка смотрел вперед, видимо, на паруса. И вдруг он сказал негромко и ровно. «А там тоже есть озера. Захочешь, скидывай рубаху и бул тых, и стрекоза над водой». «Зачем он про это? Ведь только что было так хорошо». Был рядом со мной обыкновенный пацан Вовка, веселый, добрый приятель. А может и больше, чем приятель, почти что братишка. И вот словно дохнуло холодным ветром из космоса. Но Вовка, похоже, не заметил смены моего настроения. Неумело и беззаботно посвистел, сел посвободнее, уперся в песок ладонями и вдруг дернулся вперед. «Иван, смотри!» Метрах в двадцати от берега беспомощно вскидывал над водой руки светлоголовый мальчишка. Вскинет, вскроется с головой, вынырнет опять. Кажется, даже вскрикивал что-то, и никто не смотрел туда, не видел беды. Мне бы заорать изо всех сил. «Эй, люди, помогите мальчику, ослепли, что ли?» Но в глотку словно кляп вогнали. Я только дико танцевал на песке, стягивая брюки. Сдёрнул одну штанину, упал, сдёрнул другую и, наконец, побежал к воде. Меня скачками обогнал мускулистый парень. Да, он был пловец, не чита мне. Пока я суетливо грёб от берега, парень широкими взмахами достиг мальчишки, ухватил его, закинул себе на спину и стремительно, как дельфин, понёс беднягу к берегу. Встал в воде по грудь, перехватил мальчика на руки. Тот кашлял, мотал головой и виновато улыбался. Я оказался рядом. Мальчишкин спаситель неласково глянул на меня, пловца-неудачника, с худой волосатой грудью. «Твой, что ли?» «Нет, не мой», — виноват открестился я. Пригляделся и... «Знакомый». «Глядеть надо за знакомым, когда плавает», — сказал парень и протянул мне мальчишку на руках, как выловленного младенца тюленя. «Держи!» «А мне что делать-то?» Я принял спасенного и пошел с ним к берегу. А парень, бурля ногами, устремился в сторону, видимо, к дружеской компании с девушками, пивом и плеером. Через несколько шагов мальчик нетерпеливо зашевелился. отпустить пожалуйста, я сам пойду!» Но я не отпустил. Вынес его и посадил на песок перед Вовкой. «Вот, знакомьтесь, это Аркаша. Он с мамой помогал мне покупать для тебя обмундирование». Аркаша заморгал, улыбнулся, теперь он узнал, «Ой, здрасте! Только маме не говорите, как я тут, ладно?» «А что, мам где-то близко?» «Не, она дома». «А ты слинял на пляж без спросу понимающий уточнил Вовка. «Нет, мама разрешает. Я ведь неплохо плаваю. А тут почему-то ногу скрутила. Раньше такого никогда не бывало». «Давай тресну по спине, чтобы не кашлял», — услужливо сказал Вовка. «Тресни, пожалуйста! Ой, спасибо!» «Хватит, я уже...» «Мы проводим тебя домой», — решил я. «Ну что не надо, я совсем близко живу». «Не бойся, маме мы ни слова», — пообещал я. «Скажем, что встретились на улице». «Да мы и заходить не будем», — утешил его Вовка. «Только доведем тебя до подъезда». «Но я прекрасно дойду один, не беспокойтесь за меня». «Мы беспокоимся за себя», — растолковал я. Не хотим потом волноваться, все ли с тобой в порядке, не вернулся ли кашель, не закружилась ли голова. Мало ли что. Позволь Ну, тогда ладно, спасибо. Я только выжму плавки и оденусь. Не очень твердой походкой Аркаша ушел в жестяную кабинку, а я отправился в соседнюю, выжимать свои цветастые трусы. Вовка сказал, что ему не надо, и так подсохли. Когда я пришел назад, Вовка уже оделся, Аркаша стоял с ним рядом. Он был нынче не в красной футболке и не в таких, как у Вовки, штанах, а в ребячьем костюме, похожем на баскетбольную форму. На серой трикотажной фуфайке красовалась фигура утенка-пирата с растопыренным красным клювом и пистолетом за ремнем. Задрав подол, аркаш завязывал шнурок на поясе. Шорты и фуфайка изрядно обвисали на нем, но, видать, такая нынче у пацанов мода. Потом он одернул подол и спохватился. «Ой, спасибо вам огромное, ну что вытащили меня!» «Да это ж не я. Надо сказать спасибо тому юноше». Аркаша заоглядывался, но мускулистых парней на пляже было много, нужного теперь не отыскать. «А ты скажи ему спасибо просто так, в мыслях. Он почует». Серьезно посоветовал ему Вовка. Аркаша глянул на Вовку внимательно и медленно кивнул. Жил Аркаша и правда недалеко, на большой береговой улице, что тянулась вдоль озера, в панельной пятиэтажке. «Мы с мамой на первом этаже. Вон мое окошко, с корабликом за стеклом. А может зайдете в гости? мам сегодня окрошку сделала». Вовка мужественно сказал, «Не, нам пора, правда». Аркаша помахал нам от подъезда, а мы ему с тротуара. И пошли. И Вовка сразу пожалел. «Эх, может, надо было зайти, а крошка там...» «Вон кафешка, пойдем перекусим». Оставшихся у меня тридцати рублей хватило на две порции сарделек с капустой. Когда мы их дожевывали, в брючном кармане у меня задергался и заиграл Моцарта-мобильник. Звонила Лидия. «Хотелось бы знать, где вас носит нелегкая. Я пришла, готовлю, стараюсь, а вы...» «Дорогая, мы же предупреждали, у нас могут быть дела». «Да!» — сунулся к трубке Вовка. «Это кто там поддакивает? Два сапога пара. Я поставила окрошку в холодильник, а запеканка с сыром в микроволновке, не забудьте включить. Я могу сегодня задержаться, хозяйничать сами». «Трам-пам-пам!» — ответствовал я. «Будем хозяйничать». Оказалось, что у нас всего девять рублей мелочи. На два автобусных билета не хватало рубля. «Вовка, рискнем?» Я был уверен, что он согласится. Но Вовка поморщился. «Да ну, ругаться с тетками-кондукторшами, пойдем пешком, торопиться-то некуда». И мы пошли. Сперва по заброшенной трамвайной линии, что тянулась посреди большой береговой. Между гнилыми шпалами буйно цвели одуванчики и грудами взбухали лопухи. Вовка шел по ржавому рельсу и балансировал. Иногда он вытягивал руку, и на нее садились бабочки, то коричневые, то белые. «Вовка!» «А ты что ли умеешь их приманивать?» «Маленько. Ты не думай, что я поэтому. Я и раньше умел». Ну вот, опять он про такое. Снова не ласковым крылом обмахнуло меня уныние. Сжав зубы, я прогнал его. Нельзя портить хороший час. По разным улицам и переулкам, по скверам и бульвару строителей мы дотопали до дома. На лавочке у подъезда грелась на солнце пожилая и любопытная соседка из квартиры, что напротив нашей. «Добрый день, Анна Афанасьевна». «Добрый день, Ванечка. ах какой у вас мальчик, я еще вчера заметила. В гости приехал». «Да, это племянник Лидии, из Сургута». Вовк мрачно промолчал, а когда подымались на третий этаж, сказал «Шибко любопытная, надо с ней завтра поругаться». «Вовк, не связывайся. Знаешь, какая она язва?» «Вот потому и надо». На кухне мы выволокли из холодильника окрошку, поставили кастрюлю на табурет, нагнулись над ней, заработали ложками. Потому что чахлые сардельки давно переварились. Хлеб кусками отламывали от каравая. Наконец Вовка спохватился. «Надо ведь оставить тете Лидии». О, «В самом деле... Ну ладно, есть еще запеканка». После еды мы осоловели. «Вовка, устроим тихий час, как в пионерском лагере?» «Устроим!» Он скинул сандалии и носки и плюхнулся ничком на тахту. Сразу ровно засопел. Я пошел в спальню и свалился на кровать. В глазах мелькала всякая мешанина. Кусты, кладбищенские памятники, старые шпалы, одуванчики, озерная рябь, паруса, цветные мечи... Встречные сумасвалы. Разбудила нас Лидия. Был уже вечер. Хорошо устроились, голубчики. Вальдемар, почему у тебя ноги в песке? Понятно, какими делами вы занимались. Кукушка прокричала восемь раз. Лидия сказала. Вы столько всего умяли в обед, что на ужин хватит кефира и булки. Мы заверили ее, что, конечно, хватит. Лидия стала возиться на кухне. Вовка вдруг осторожно позвал меня. «Вань, сядь рядом! Пожалуйста!» Разумеется, я сразу перепугался, быстро сел на край тахты, а Вовка рядышком спустил ноги, зашевелил босыми ступнями. И правда с песком на пальцах. «Вовка, что случилось?» «Ваня, ты меня прости». «Господи, за что?» «Потому что я одну защиту истратил не по делу». — Как не по делу? Ну истратил, так и истратил. Это ж тебе решать. — Я ее на этого, на Аркашу. Сам я не мог, я же плохо плаваю. А ты запутался в штанах, а он совсем уже. Ну, я и погнал этого парня. Импульсом. — Так чего ж ты прощение просишь? Человека спас. — Но я ведь должен тратить защиты только на тебя, а тут на другого. Я взлохматил его соломенные слипшиеся вихры. Первый раз решился на такое, сказал со всей убедительностью. «Вовка, да это как раз на меня, ради меня. Как бы я жил, если бы не успел, и если бы он у меня на глазах... Ты представляешь?» Он опять пошевелил ступнями и вздохнул. «Ну тогда ладно. А можно я сегодня еще раз поставлю Буратино? Только первую серию. Тетя Лидия разрешит?» «Тетя лиди разрешила».